Когда Ваймс, наконец, спустился вниз, в большой зале для аудиенции уже собралась приличная толпа. Люди судачили, волновались и были неуверены в собственном будущем. И, как взволнованные и неуверенные важные персоны, они злились. Первым к Ваймсу подскочил господин боггис председатель гильдии воров. «Что происходит, Ваймс?» – требовательно вопросил он и напоролся на взгляд Ваймса. Я хотел спросить, что тут происходит, сэр Сэмюэль. Быстренько поправился он, несколько растеряв самоуверенность. Я думаю, лорда ветеринари отравили, сообщил Ваймс. Толпа притихла. Боггис понял, что раз он задал вопрос, то теперь все внимание сосредоточено на нем. Эм, насмерть? Уточнил он. Наступила такая тишина, что было слышно, как пролетает муха. «Пока нет», — ответил Ваймс. Все в зале повернули головы. Теперь мир сгустился вокруг господина Низа, главы гильдии наемных убийц. Низ кивнул. «Мне неизвестно о каких-либо планах касательно лорда Ветенари», — возвестил он. «Кроме того, я думаю, все знают, что мы оценили Патриция в 1 миллион долларов». «И у кого реально есть такие деньги?» — поинтересовался Ваймс. «Ну, например, у тебя, сэр Сэмюэль», — усмехнулся Нисс. Кто-то нервно подхихикнул. «В любом случае, мы хотим видеть лорда-витинари», — сказал Богис. «Нет». «Нет? А почему?» «Указание доктора». «Правда, какого же?» Позади Ваймса сержант колон прикрыл глаза. «Доктора Джеймса Мнимсома», — сказал Ваймс. Прошло несколько секунд, пока до всех дошло. Уж не хочешь ли ты сказать Джимми Пончика? Да он же канавал!» «Я тоже так думаю», — согласился Ваймс. «Но почему именно он?» «Потому что большинство его пациентов живут и здравствуют поныне», — ответил Ваймс и вскинул руку, требуя тишины. «А теперь, господа, я вынужден вас покинуть. Где-то бродит отравитель. Я хочу найти его до того, как он превратится в убийцу». И Ваймс принялся подниматься по лестнице, стараясь не обращать внимания на крики позади себя. «Вы уверены в старине пончики, сэр?» — схватив его за рукав, уточнил колонн. «А ты ему доверяешь?» — спросил Ваймс. «Пончику? Конечно же нет!» «Правильно. Ему нельзя верить, поэтому ему никто не доверяет. Так что все нормально». Но я собственными глазами видел, как он выходил лошадь, про которую сказали, что она годится только на колбасу. Коновал должен делать свою работу, Фред, иначе у него будут большие проблемы». И это было чистой правдой. Когда обычный человеческий доктор после долгих кровопускательных процедур вдруг обнаруживает, что его пациент, наконец, не выдержал и скончался, Он разводит руками и говорит, ну, что поделаешь, на все воле Божье, с вас 30 долларов, и спокойненько себе уходит. Это все потому, что человеческая жизнь почти ничего не стоит. А хорошая скаковая лошадь со своей стороны может стоить все 20 тысяч долларов. И доктору, который позволит лошади слишком быстро отбыть на бескрайние небесные пастбища, лучше не гулять потом по темным улочкам. Иначе одним прекрасным вечером он услышит за своей спиной. Господин Хризапрас очень расстроен. После чего этому самому доктору весьма доходчиво продемонстрирует что жизнь полна несчастных случаев. «Никто не знает, где капитан Маркоу и Ангва», — сказал Колонн. «У них сегодня выходной. Шноби также не могут найти». «Ну, хоть одно приятное известие». «Дзинь-дзинь-дзинь-падзинь! послышался голос из кармана Ваймса. Он вытащил маленький органайзер и поднял крышку. «Да». Э, «Ровно полдень?» — сказал Бесёнок. «Обед с госпожой Сибилой». Возвестив это, Бесёнок с подозрением уставился на лица Ваймса и колонна. Э, «Я надеюсь, у вас всё нормально?» — осведомился он.